Глава шестнадцатая На победу перестройки Горби масса собирает. Между массами и горби гордо реет Боря-вестник, Черной мельнице подобный. То в мешке с моста бросаясь, То стрелой летя на запад. Он мычит, и массы слышат радость В смелом рыке Бори. В этом рыке жажда власти. Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе Слышат массы в рыке мыки Бори. Песня о Боре-Вестнике. Пельмин думал подняться по лестнице. Че нет-то? Калории надо сжигать в большом количестве, А за такой подъем уйдет сотня калорий как минимум. Но потом смекнул, что Аркадий Степаныч не станет его ждать. Ну и поехал на лифте. Зашел в небольшой закуток, где располагались два лифта, оба грузовых, вызвал. Оба сразу, какой первым приедет. Лифты в больничке, что понятно, были старого советского образца, с обитыми деревом кабинами, пожженными и стертыми кнопками. Пельмень зашел в кабину, повернувшись боком, нажал двенадцатый этаж, и двери заторахтели закрываясь. Там в будущем таких вот лифтов почти не осталось. После 30-летнего срока эксплуатации их заменяли на новые кабины. А здесь они как бы еще новенькие. Правда, также дребезжат и тарахтят. Но надежные, что куда главнее внешнего лоска. Кабина поднялась на 12 этаж, на котором размещалось отделение неврологии. И не успели двери расползтись, как в проеме вырос тот самый Аркадий Степаныч. Мужичок лет 50, крепкий, но пузатый, настолько, что медицинский халат не застегивался на животе. Правда, на самом халате, по желтизне уступавшем уступавшим халату бабки с первого этажа, пуговицы отсутствовали в принципе, а в местах пуговиц просто торчали нитки. «Здравствуйте вы, ксёмушки!» — улыбнулся санитар. Пельмень отрывисто кивнул. «Интересно, этому надо бабки давать? Так-то еще по мелочи осталось». Но нет, Аркадий Степанович лишнего не попросил. Видать, вдоль с бабкой. «Вам же в двадцать третью палатку Ермолову!» — уточнил санитар. Саня замялся. «Ну, наверное ж». Хотел ответить, что пришел к Тимофееву, но не успел. Опередили. «Да, ему в двадцать третью!» — раздался из-за спины знакомый ангельский голосок. «Зоя, блин! Какого лешего она делает здесь!» «Тоже по башке получила!» Девка выглянула из-за плеча в своих огромных увеличительных очках, расплылась в улыбке и скривила для пельменя личика, корча одну ей понятную гримасу. Аркадий Степанович посмотрел на Зою, на пельменя. Сначала напрягся, а потом облегченно вздохнул. посещение это по выходным официально закрыто. Но, слава богу, подростки знакомы, а значит, не будет жалоб и разборок. Проблемы-то никому не нужны. Соизволил он, видите ли, друга в больнице навестить. Ты бы еще на выписку пришел. Пфу! Если что, то это местный хулиган, доктор. Вот из-за него Семушка в больницу попал». Зоя протиснулась в кабину и нажала на первый этаж. «Я Пельмененко, между прочим, уже во второй раз его навещаю. Это, на секундочку, твой друг, а не мой». Дверцы сомкнулись и лифт уехал. Аривидерчи, бросила напоследок Зоя. Пельмень облегченно выдохнул. От девки можно ожидать что угодно. Вопрос, что она делает здесь? И нахрена к Семе пришла? Зоя его вообще знает в принципе, если что так. Впрочем, долго ломать голову Сани не стал. Аркадий Степанович проводил его до искомой палаты. По пути пельмень обратил внимание, что в больнице перегруз. Мест в палатах для всех не хватало. И несколько человек расположились на каталках вдоль стен в коридоре. Проходить, только ноги тщательно вытрите». Санитар указал на серого цвета трепицу у входа в палату за номером 23. Саня ноги вытер и зашел. Сем лежал на больничной койке, один денешенник в целой палате. Еще три койки пустовали. Странно, учитывая, что несколько человек не имели своей палаты и лежали в коридоре. Но Д – демократия и животворящая сила русского рубля. Нетрудно догадаться, что папа Сёмы дал на лапу заведующему неврологией, чтобы сынка поместили в особые условия. Малой занимался тем, что наматывал сопли на кулак, а заодно стрелял козюльками по стойке с капельницей. Другими словами, сходил с ума от скуки. Понятно, что ни телевизора, ни другого способа развлечься в палате не имелось. — Здорово, малой! — бросил Сани с порога. — Пельмень! — Сёма от радости аж подпрыгнул. «Здорово, братан!» Саня достал из карман шорт небольшой целлофановый пакетик, где лежали сливы, помятые, правда, слегка после пешей прогулки. Но ничего, и на выставку. Сливы пельмень, помимо прочего, заказал соседки при походе на базар. Не идти же к другу с пустыми руками. «Тебе угощайся!» Сёма при виде слив рожу скорчил. «Ты как мой папка, только тот апельсин и приволок. Будешь?» Малой достал из шкафчика здоровенный апельсин и бросил сани. Пельмень поймал. «Не откажусь!» Принялся апельсин чистить. «Когда в следующий раз сожрешь?» «Как ты вообще здоровье поправил?» Сёма растерянно пожал плечами. «Вчера думал, что выблю свои внутренности, а сегодня получше». Малой замялся, запнулся и огляделся. «Ты мачканул цыгана, да?» Пельмень подмигнул. «Своих в обиды не даем». Уважаю! Синя пожал пельменю руку, потряс. «А ты откуда знаешь?» «Лежит в соседней палате. С утра, как меня увидел на завтраке, так свернул, сразу свинтил». «А что сказал?» — оживился пельмень. «Так ничего, у него голова п -п перебинтована, и его на коляске возят». «И где он сейчас?» — заинтересовался Саня. «В соседней палате, говорю ж». Сема кивнул на выход, видать, показывало расположение палаты Васьки. К нему приходил мент такой странный, а он даже говорить не может. Казанова, что ли? Саня припомнил свой недавний разговор с опером, поежился. Этот сука такой, что мертвого поднимет и немного разговорит. А к тебе приходил, уточнил Пельмень. Мент? Да. Угу, дважды уже. И что ты ему сказал, напрягся Саня самую малость. Мало ли, сему расколоть, как два пальца, тем более пацаненок разговорчивый и хвостливый. ч ничего, заявил малой, я пацан ровный и не мусорюсь. Все как ты учил, Саня. Так ему и сказал, хмыкнул пельмень добродушно. Не, его папа ко мне не пустил. Наорал поначалу, а потом сказал, что сам разберется. «Ясно. Видимо, после вот этого сам разберется, Казанова и заявился к семенахату здесь не добившись ничего». Как бы то ни было, пельмень решил заглянуть в соседнюю палату и узнать, как дела у Васьки-цыгана. «Почему нет? Раз пришел, так почему не проведать, товарищи? Пошли с малым. Сема вызвался показать другу, где лежит Васька. Саня с собой сливы прихватил. Ну, типа угостить пострадавшего, все такое. Цыган лежал на койке, как и сказал Сёма, с перебинтованной головой и челюстью, и вообще всем, чем только можно. В отличие от Сёмы, у которого повязку сняли уже на следующий день, цыгану повезло куда меньше. «Вон он, вон он!» – зашептал малой. «Мерзавец! Может, это пельмень еще мочканем? В морг сразу!» Сёма врезал кулаком по ладони и тут же поморщился. кукух ты еще ныла! Не зря в невралгии лежит!» что-нибудь придумаем. Погоди, пообещал пельмень. Понятно, что цыган, лежавший на койке в позе мумии и какого-то тутонхамона, не видел друзей. Этим и хотел воспользоваться Саня. Пельмень огляделся, дабы никто не видел, чем они занимаются. Санитара нет, бедолагам больным в коридоре до да высеров молодежи, дела нет. Можно. Саня приоткрыл дверцу в палату цыгана. Чи-чи! Васька, заслышав этот звук, напрягся а потом в него полетела слива, запущенная пельменем. От страха цыган с койки едва не выпал, перевернул стойку с капельницей, сел на койке, завертел башкой. Саня и Сёма заржали в голос. Цыган, завидев друзей, замучал что-то нечленораздельное, начал водить большим пальцем у горла, типа «Вам, крышка!» Но встать не мог, лежачий. Да если бы и мог, ничего не сделает. Малой принялся корчить ему рожи. За этим делом контору запалил санитар, выросший как черт из-под земли. В руке таз, в тазу четыре огромных клизмы. «Молодые люди, у нас в этой палате лежачие. Не шумите, им нужны тишина и покой». «А клизмы вам зачем?» – захихикал малой. «У больных настало время процедур». Какая процедура, Аркадий Степанович не сказал, но клизма в тазу с огромной пластиковой насадкой все сказала вместо него. У цыгана округлились глаза при виде санитара с клизмами и при понимании, что все это видят два его злейших врага. На лице Васьки застыло выражение безысходности. Самое стремное для пацана, что только может быть, манипуляции, связанные с пятой точкой. Как клизма в заднице, но еще стремнее, когда за манипуляциями с жопой могут наблюдать сани и Сема. Пацаны переглянулись и заржали. Санитар зашел в палату к цыгану и захлопнул за собой дверь. А потом из палаты начали доноситься неприятные звуки. «Пойдем». Вернулись в палату, по пути хихи-кэ. «Саня, а Сань, чем-то ты этому придурку челюсть проломил», — поинтересовался Сёма. Пельмень достал и показал малому костет, которым нанес удар. Надел костет на руку, сжал кулак. «Вот этим». «Нифига себе!» Сема выпучил глаза и присвистнул. Блата-та, дай подержать, а? Бери что, только не поранься. Пельмень снял костец, сунул Сёме. Тот с трепетом надел железяку на себя. Довольно закивал, замахнулся. Кастет, конечно, ему малости не по размерчику. «У-у-у, а мне такой подгонишь? Ну, пожалуйста. Разберемся. Саня забрал кость от усёмы, который уже начал ему беспорядочно размахивать в своем воображении крошачелюсти шпаны. «Короче, малой, я что надумал?» ч Хреново мы с тобой живем? Бабок нет, тачки нет. ни жизнь, а лажа полная». «Бабы таким ложкам не дают», — вздохнул малой. И «Это тоже», — согласился Саня. «Короче, братец, как очухаешься, предлагая нам свою банду сколотить» и начать заниматься реальными делами. Сдюжишь? «Я-то!» — Сёма нахорохорился. «Спрашиваешь?» «Давай, короче, сколотим банду, как у Лёхи грузовика, и заживем на полную катушку. На!» «Крутяк! Трупов возить будем! Слышь, пельмень, я тачку у бати могу взять. Надо? Она у него без дела в гараже стоит!» «Ну, трупов возить я так-то не планирую», — покачал головой Саня. «А вот тачка может понадобиться в самое ближайшее время». «А, погоняла мне, поменяем пельмень?» С надеждой спросил Сёма. «Ну, погоняла к тебе уже пристала, походишь пока так». Понятно, что банда, о которой говорил пельмень, вещь условная, но подельник Сане нужен за правду. «И какие первые дела, пельмень?» спросил Сёма. «Выписывайся из больнички, знаешь. В понедельник выпишут. Договор. На этом разошлись». Сём, если так по-хорошему, по-прежнему чувствовал себя неважнецки, но к послезавтрашнему дню вполне мог окончательно прийти в себя. Попрощались, и Саня пошел из больницы вон. Тем более, к Сёме в палату уже дважды заглядывал санитар и демонстративно кашлял в кулак. Мол, гостям любезным пора и честь знать. А Сёме настало время процедуру делать, благо не клизму в задницу. Собственно, все, что хотел, пельмень сделал. Сема в порядке, Васька-цыган тоже жить будет, все целы и почти здоровы. Однако, выходя из палаты, Сема столкнулся с неожиданностью. В коридоре стояло четверо цыган. Те самые дидья Васьки, коих довелось видеть у дома. Они о чем-то переговаривались на своем языке. Злые такие раздраженные. Один из них пошел в палату за Васькой, дабы выкатить его на кресле каталки в коридор. Гельмень быстро смекнул, что отсюда надо валить, пока ходят пароходы. Правда, на выходе из лифта Саню ждал еще один сюрприз. На первом этаже он увидел уже хорошо знакомого опера «Казанову», вертевшегося неподалеку от входа. Он изучал или делал вид, что изучает информацию на стендах рядом с неработающей сегодня регистратурой. «Вот мудила-то, только его здесь не хватало». Мимо оперы пельмени удалось проскочить незамеченным, но напрягся Саня жутко.